Она ударила в левое плечо первого призрака, которого от Торина отделял теперь лишь десять или пятнадцать шагов. Серая тень конвульсивно дернулась, над плечом появились язычки багрового пламени, по плащу стало распространяться широкое кольцо огня. Призрак метнулся вправо, и вторая стрела прошла мимо цели, до слуха хоббита вновь донесся глухой замогильный стон. Призраки отвернули от Торина, направляясь теперь прямиком к кострищу. Стрела Фолка сгорела дотла. Невесть, откуда взявшийся огонь, выжег на плаще огромную дыру. В ней проглядывало что-то истинно черное. Фолка потащил из колчана новую стрелу, но в этот момент оба призрака достигли кострища. Фолка замер, опустив бесполезный лук. Обе серые фигуры тотчас растаяли, на перед этим два оставшихся в зале меча взлетели в воздух, поднятые невидимыми руками, и исчезли в складках плащей. Торин опустил топор, хоббит спрятал лук, тяжело дыша и держа за левый бок подошел Рогволт они молча смотрели на кострище нет им не почудился мечи исчезсть молча переглянувшись они зашагали обратно к оставленным коням из могильников выбрались без всяких приключений однако фолку все время беспокойно вертелся на своем пони и поминут наглядлся Внезапно пробудившееся в нем чувство опять не давало ему покоя. Холодное злобное шипение, возвестившее о появлении первого призрака, неотступно следовало за ними, а человек и гном по-прежнему ничего не замечали. Солнце карабкалось по небосводу, подул южный ветер, и когда трое путников уже выезжали на тракт, Полка вдруг ясно услышал слова, сказанные холодным, нечеловеческим голосом. Ему одному не радуйся, мы еще встретимся. Или это ему только показалось, и просто ветер шумит в листе. Рогволт и гном оживленно обсуждали происшедшее. — Удивительно громко и возбужденно, — говорил еще не остывший от боевого азарта Торин. — Все-таки, если это призрак, то почему его можно убить обычной стрелой? Я вспоминаю, как фрода Бэггинс... Тут гнома перебил ничего не знавший об этом Рогволд, и Торину пришлось пересказать ему недавно прочитанные страницы Красной книги. Рогволд внимательно слушал и задумчиво поглаживал свою бородку. Потом поинтересовался, где же Торину удалось прочесть этот бесценный легендарный документ? Ведь копий красной книги днем с огнем не сыщешь. Ходят, мол, слухи. Список можно отыскать в Гондоре. Гном потупился и ответил, что «Видел книгу, будучи в Хобитании!» Рогволк мыкнул и больше ни о чем не спрашивал. Но согласился, что случилось нечто и впрямь странное, и добавил, что, скорее всего, черные воины устроили в могильниках большой привал, во время которого и сожгли на костре трех коней. — Если б не ты меча, я бы решил, что этих коней попусту забили на мясо, — пояснил Рогволд, — но теперь вижу, что это не так скорее всего их убили этими самыми мечами каждого своим а потом сожгли на костре и бросили туда же мечи но зачем и зачем призраком оставленные на кострище оружие какая тут связь ведь те двое шли именно за мечами вот что не дает мне покоя Внезапно порыв ветра принес откуда из глубин поля курданов злобное конское ржание. Кони испуганно прянули, друзья побледнели и молча уставились друг на друга.